История такая, кудрявая и с жопой. Фотка нереальная. Обожаю, обожаю. обожаю. Вообще-то я афро. В смысле, вьющиеся волосы. Родилась я платиновой блондинкой, но в силу бурных армянских корней очень кучерявой. Мама сохранила локон моих детских волос. И всякий раз я хочу взять с собой парикмахеру и сказать, сделайте мне вот так. Ничего не получается. Но чтобы я была, как Алена Долецкая, рожденная 10 января того самого года. По какому-то странному генетическому измывательству к 10 классу я так потемнела, что на первой годовщине выпускного вечера в школе меня вообще никто не узнал. Долецкая, ты что, покрасилась? Я превратилась в темную шатенку. Но независимо от цвета волос, они были сильно вьющимися и настолько густыми, что было бессмысленно их даже отращивать. Непонятно даже было, чем их расчесывать. Поэтому кличка у меня была Анжела Дэвис. Шар такой был из волос. Мой парикмахер иначе, чем матрасом, мои волосы не называл. И да, это был просто такой плотно набитый шароподобный матрас. Я мыла голову, сушила, и она сама вся укладывалась. Беспечно и очень, надо сказать, удобно. Нет объяснения тому, почему мне это казалось некрасивым. Его нет. Но факт остался. Я страдала от несправедливости природы. Во-первых, я не Анжела Дэвис. Во-вторых, я не борюсь за свободу угнетенных народов. В-третьих, я наоборот Алена Долецкая. Почему мне <кью> нужно дразнить Анжелы Дэвис? Ну и в-четвертых, Уже теперь по совсем необъяснимой причине мне казалось, что густые прямые волосы намного красивее вьющихся. И тогда через подруг подруг я узнала, что, оказывается, волосы тот же шелк. И если поставить утюг на режим шелк, а не на хлопок, или лен, где просто слишком жарко, волосы можно разгладить. Никаких щипцов утюгов по помине в то время не было. Были только какие-то круглые горячие щипцы для химической завивки. А вот выпрямители отсутствовали в парикмахерской природе напрочь. Как это ни странно. Поэтому моя бедная мама вынуждена была, поскольку со мной, самой я делать совершенно не могла, ей приходилось гладить мне волосы утюгом. Дальше моя грива претерпевала всевозможные издевательства. Я узнала, например, что есть... Такая штука, которая называется «шестимесячная химическая развивка», которую я немедленно на себе попробовала. Она превратила мои волосы в какое-то адского уродства паклю, вытравленную и тусклую. Пришлось долго носить модные кепочки и шапочки, чтобы этого ужаса никто не видел. Слава богу, волосы росли бодро и неуемно, Но новые выросли, тоже вьющиеся. Индустрия красоты не стояла на месте – И появились первые неуклюжие утюги для разглаживания. Потом фены нового поколения, которые в союзе с особой щеткой могли это мелкобесье распрямить. Оказалось, что это неудобно делать самой. Поэтому я была обречена ходить мыть голову в парикмахерские и укладываться у мастера. Зато сухие от природы волосы, раз уж я их уложила, и если не попасть под дождь или под душ, долго держались прямыми. Но и тут заковыка. Турбулентная личная жизнь заносила меня в разные ситуации. Ведь никогда не знаешь, где окажешься под душем. Причем с неуправляемым вектором поливания этого душа. Чем нам может приспичить заниматься в ванной? А после душ-то я выходила совсем другой, разоблаченной головой. И получается другой девушкой. Что мне казалось обманом и даже позором. Ох уж эти превращения. Жизнь продолжалась, мы осваивали новые технологии, и на прилавках заискрились еще более новые фены и щетки, благодаря которым я уже могла справиться с гривой сама. Это было уже приближение к счастью. Начала отращивать длинные волосы, ведь с этим матрасом же я не могла носить подлинней, потому что на его похоже на чубана в шапке. А когда ты их выглаживаешь вот на этого шелка, длинные волосы смотрелись женственно и игриво. И тут... У меня происходит неожиданная встреча. Иду я на премию ТЭФИ в Кремлевский дворец съездов и встречаюсь с моим другом Володей Григорьевым, основателем книжного дома «Вагриус», а потом и замминистра печати. А с Вовым дружим с каких-то давних пор. Он говорит, слушай, а ты ведь училась на филфайке в таком-то году. Ты знаешь, что мой дружок Петь Кавин тоже учился с тобой, только на эконом-файке. Да я прекрасно помню, он все время кадрился к одной моей подруге. А как же? Ну вот, понимаешь, после универа жизнь нас раскидала, и я никогда уже Петьку больше не видела. О, сейчас мы сделаем ему сюрприз. Он здесь как раз сидит, на премии. Подходим. Вижу, сидит Петя. Вообще не изменившийся. Впечатление, что человек принял какой-то консервант в 1980 году. Уже ранее нулевые на дворе. А Петя такой же. Быстрый, румяный очкарик. Говорит и делает все стремительно. Мы подходим. И Володя говорит. Петя у меня сюрприз. Немая сцена. Я в облегающем коктейльном платье периода первых лет в на высоких каблуках, заметно постройневшая с университетских времен и, конечно же, с прямыми волосами для плеч. Петя замерши смотрит. И говорит, Долецкая а где матрас? Узнал в одну секунду. Мало что узнал. Петя, говорит удивленно Володя, ты что хочешь сказать, что Долецкая вообще не изменилась? Она страшно изменилась. Я же помню, идет по длинному коридору филфака, в этом темном синем платье, из этого, как это у женщин называется, шелк, шифон, плесерованная юбка, жопой раскачивает, все на просвет, белоснежный воротничок, и эта грива темная, и идет такая. У меня шок. Со скрипом нейронов, Ответственных за память Я пытаюсь вспомнить, о чем он говорит Но он безупречно точен Я долго мечтала об этом платье И на последнем курсе универа Уже знала, что иду в аспирантуру И нам разрешили принимать вступительные экзамены На приемных я должна была быть Абсолютной звездой В темно-синем платье в мелкий горошек Увидела его в фильме с какой на какой-нибудь Софи Лорен Белый воротничок указывал На верную принадлежность К педагогическому составу Горошек был и гриф, а плиссе придавало еще больше пикантности. Как он все это запомнил, я не понимаю до сих пор. Максик, Учайно чай Нет, подожди. Петя, как ты все это помнишь, не унимался Григорьев. Говорят же, память как у слона. Да ладно, платье, продолжает Петя, а эти затертые джинсы Клер с белой рубашкой и джинсовой курткой, а эта темная вьющаяся копна, а эта наглость. Кстати, зачем ты так похудела? Петя, я тебе что, сейчас не нравлюсь? Да нет, я просто потрясен. А ты вообще знаешь, что я был в тебя влюблен? Ну ты же все время была замужем. Я наводил мосты через Эмку Абрамову. А она говорила, Долецкая 18 вышла замуж. Сразу после первой сессии. И она такая верная, и мужа любит до беспамятства. И у них там какой-то вообще амур-тужур. И вообще мы уже все обзавидовались. В общем, Петя, не подходи, потому что бесполезно, шансов у тебя нет. Этот монолог свалился на меня, как Ниагарский водопад. Как это Петя? Счастливый женатый отец двух потрясающих детей мог все это помнить. Тем более ученый, государственный деятель, банкир, коллекционер и, наконец, пишущий интеллектуал. Где он нашел эти ящички памяти, в которые он все это засунул? Он ведь выпалил, как из автомата Калашникова, четко, ясно, без пауз, с деталями. И я тут же вспомнила, как я влюбилась в этот шифон, его где-то увидев, и мне сказали, что продается он только в Тбилиси. И пришлось лететь мне за ним в Грузию, искать этот тканевый магазин, потом искать портниху, А партниху, кстати, звали Оля. В общем, развернулась целая цепь воспоминаний. С этого момента мы с Айвеном подружились. И несмотря на то, что роман наш так и не состоялся, все вернулось на круги своя. Как будто и не было 20-летнего перерыва в дружеских отношениях. У нас было это общее магическое чувство причастности нашей альма-матер под названием «Второй гумфак» на Ленинском. Наверное, оно сработало. И после этого мы уже не расставались. И все это время матрас и жопа неизбежно всплывают. Как испалинская молекула молодости. Как неотъемлемая часть меня той. Молодой, сносившей мужикам крыш. Вскоре у меня случилась похожая встреча с еще одним моим другом. У нас с ним был ранний бурный яркий роман. Мне было лет 13 или 14. Потом разбежались. Он уехал за границу. Прошло лет 25 или чуть больше. Он вернулся в Москву. И друзья нас встретили заново. Мы, конечно, сильно оба изменились. Он уже брил голову. Но лицо осталось тем же. С внимательными, ироничными, быстрыми, темными глазами. Про меня он, как человек тактичный, ничего личного не сказал. Мы вернулись к нашей дружбе, как ни в чем не бывало. И вот, мы дружим-дружим домами. Прошло года 3-4, Он вдруг и говорит. Слушай, я все хочу тебя спросить. А почему ты волосы твои свои не носишь? Они что, развелись? А так бывает? Нет, говорю. Я их выпрямляю. Да? А зачем? Вот подаем теперь и матрасы жопа. Трогательно. Этот матрас я таки позволяю себе, когда уезжаю на отдых. Где тепло, где соленая вода и где мне в общем забить на все. Я там не растягиваю волосы. И хотя это уже совсем не прежний афроматрас, а просто вьющиеся волосы, все ужасно удивляются. Ой, смотрите, долецкая совсем другая. И тут совсем по-девчачьи я себя сама спросила, а чего я паришь то Чего я их все время разглаживаю? И поняла, в том девичьем матрасе было что-то безбашенное, легкомысленное, соразмерное и сообразное, как говорил наш Александр Сергеевич. Возрасту, характеру и положению. А вот с гладкими и длинными волосами мне легче жить взрослой. Мне кажется, что это красиво. Теперь даже к моему парикмахеру и горючку иногда приходят с просьбой. А можно мне челку, как у Долецкой? Ну, тут я вспоминаю эту мамина. Убери волосы со лба. Надень обруч. У тебя красивая форма лба. Мам, тебе не кажется, что с обручем получается деревня какая-то? Нет, не деревня, а очень благородно. Недавно я увидел тут свою фотографию с этим обручем на голове. Господи, ужас-то какой. А в ушах мамин голос. Открытый лоб, деточка, делает лицо интеллигентнее и тоньше. Все-таки понятно каких-то корней, а не вот это вот обезьянье безобразие, которое ты носишь. Но вернемся к мужчинам. Хотел я было расстроиться, что, мол, вот... Молоденькая с матрасом и жопой Я им нравилась А теперь они ностальгируют А потом раздумала огорчаться Потому что мы, девочки Тем хороши Что мы можем без конца То с кудрями, то с прямыми То в розовой, то в рыжей То в брюнетку, то в блондинку То пышечкой, то постройней Как хочу, так и врачу А у мужчин Где такой исполинский размах возможностей? Нет его Тем более мы же не навсегда в розовый-то покрасимся. Другое дело в ядерной физике. Там есть вот это страшное. Упс. А вот да-кай кудрявой жопой. Хорошая Честно, ты жопа? Знаю, зачем ты так похудела? какая алиска была жопа. Кирка это знает, это не в районе раз. Я мне так был мне это была жопа, это его главная, у меня мозги нет. Ты понимаешь, годы прошли. А но жопа. Ну еврейский мальчик, еврейским мальчикам нужна жопа. Они только еврейские записи в вас как Знаешь, когда говорят про Валентину Серову, что она говорит, вот жопа была. Знаешь, вот серьезно, я слышал вот людей, которые ее видели, они как-то не реальны. Да знаешь, Не про лицо, да. Вот там, говоришь, какое-то было движение, что вот все замирало, что мужики вставали. А откуда Валентин Серов?